Слишком жарко, душно и невыносимо тяжело. Открываю глаза, полная темнота. Голова вжата в подушку, раскалывается от боли. Лежу, подмятая под тело мужчины. Егор, сопит мне в ухо, крепко обхватив рукой. Пытаюсь высвободиться, потому что нечем дышать. Егор, Егор, зову, не узнаю свой голос. Хочу подвинуть его, но не выходит. Слишком тяжелый. Голос хриплый, безумно хочется пить. Ладони липкие. Трогаю за руку, разворачиваюсь, пытаюсь разглядеть сквозь темноту его лицо. Провожу пальцами по губам. Не вижу, только чувствую их. Мягкие. Невесомо касаюсь всего лица. Ресницы подрагивают. «Егор, проснись!» Шепчу, точнее хриплю. «Что такое, Вер?» «Что? Больно? Пить? Что ты хочешь?» Скидывает голову, задает кучу вопросов, притягивает к себе, гладит по плечам. «Мне надо выйти. Ты придавил меня. Тяжелый очень». «Куда выйти? Ты болеешь, всю ночь бредила». Включается торшер, свет слепит глаза, прикрывая ладонью. «В туалет надо?» «Да, конечно. Пойдем, я тебя отведу». «Не надо». «Я сама». «Конечно, я знаю твое. Я сама. Пошли уже, самостоятельная моя». Опускаю ноги на пол. Стою, но меня качает. Держусь за голову, пытаюсь найти опору, но меня подхватывают и несут. Это уже не смешно, как в сопливых романах. Меня постоянно носят на руках. Футболка противно липнет к телу. Яркий свет уборный, Егор закрывает дверь, но я чувствую, что стоит за ней, ждет. Безумно качает, под футболкой Егора совершенно голая. Хочется снять ее, принять душ, но понимаю, что нельзя. — Ты можешь дать мне другую футболку, Егор? — Да, конечно. Выходи. Меня умывают в ванной, словно маленького ребенка, заправляют волосы, снимают промокшую футболку. Голова кружится, оттошнивает. Егор быстро обтирает тело влажным полотенцем. Такая забота трогает, но и напрягает. Не хочу к этому привыкать. Оставаться в его жизни, зная, что придется уйти. Не хочу настолько, что наворачиваются слезы. Ну все, перестань. Будешь реветь, вызову скорую. Увезут в больницу. Я нормально. Надевает сухую футболку, ведет за руку в кровать. Когда-то уже успел застелить свежие простыни. Ложись. Сейчас будем лечиться. Который час? Около трех ночи. Ты куда-то собралась? Говорит так, будто и не было его вопросов с пристрастием, кто я и откуда, будто и не просил меня уйти. И я ведь ушла, но ненадолго. В его голосе тревога и забота, я чувствую, но это все под слоем легкого сарказма. Никаких телящих нежностей. Это для сопливых девчонок, а он мужчина. Как бы я хотела назвать его своим мужчиной. Меня поят сиропами, морсом, пытаются накормить бульоном. Потом таблетки, спреи в горло. За мной мать родная так не ухаживала. Егор, я хочу все объяснить. Объяснишь потом. Хотя, по сути, мне не важно. Мне не важно твое прошлое и что ты делала в моем доме. Если за этим последуют проблемы, я с ними разберусь. На то я и мужчина, чтобы решать проблемы своей женщины. Извини за те слова, что сказал. Погорячился. Думал, избавился от этой привычки рубить с плеча. Но с тобой все, как в первый раз. Но ты многого не знаешь. Могут возникнуть проблемы. Все проблемы — это моя забота, не твоя вера. Я даже не вера. Ты моя вера. Вера в то, что все будет хорошо. Спи. Но. Никаких «но». Зачем он так? Зачем он так добр и открыт со мной? Может, мне пора научиться доверять людям, принимать их помощь и заботу? Но мне страшно. Мне безумно страшно, что я могу его подставить. Он не отступится. Я это вижу. И Глеб его не убедит. Сердце давит от того, что Толя может ему навредить. Ложится рядом, поправляет одеяло. Ты снова много думаешь. Все будет хорошо. Доктор Воронцов тебя вылечит. Целует в лоб, прижимая к себе ближе. Накрывает слабость. Беру его руку, подношу к губам. Ты заразишься от меня? Нет, у меня прививка. Голос спокойный. Так все привычно и просто у него. Врешь. Улыбаюсь, целую его ладонь. Спасибо тебе. Спасибо, потом отработаешь. Пошляк. Я такой. Засыпаю с улыбкой на губах, но скоро снова накрывает темнота. Барахтаюсь в ней, понимаю, что вокруг меня море грязи. Я в ней тону, цепляясь руками за такую же грязь вокруг. Никак не могу выбраться. Задыхаюсь, трогаю живот, понимаю, что ничего нет. Как тогда в больнице после операции только пустота и ужас. Стойкий запах лекарств, такой, что начинает тошнить, Резко поднимаюсь. Голова кружится. В комнате уже светло. Слышу голос Егора. Он с кем-то разговаривает. Речи резкая, обрывистая. Он зол. Очень зол. Я тебя просил привести документы из офиса. Как ты не смог их найти? Егор, их там не было. Я все изрыл. Маринку твою заставил ползать на коленях под всеми столами и стульями. Ничего нет. Отправил ребят в особняк. Должна отзвониться. «Не может быть. Они были там. Я сам их видел, держал в руках. Мы были там с Верой». «С Верой? Да?» — Морозов так с издёвкой спрашивает. «И тебя это не настораживает. Ты представляешь, что это значит?» «Не накаляй. Сам знаю, что это значит. Не будет документов, будет то, зачем сюда приехал Толя без, А приехал он за Ленградом и возможностями, которые он может дать».